265. Гуру. В основе связанности человека тем, что находится вокруг него, все же лежит самость, которая мешает ему оторваться от себя. Думание о других, забота о других и любовь к другим людям освобождают от самости и от думания о себе. В этом безусловная полезность всякой любви. Поэтому любовь к ближнему можно рассматривать как освободительницу от самого себя. И древняя формула «отвергнись от себя» по этой самой причине углубляла заветом о любви к людям, благодаря которой отрешение от себя становилось возможным и осуществимым.